Тише целуются, комната пуста, Ломкими изгибами полные уста. Ноги были белые, по снегу устал. Разве сандалии ходят по песку? Разве православные церкви расплесну? Или только кошечки писают под стул? Тянутся маевками красные гроба, Ситцевые девушки по небу губа кружится и пляшутся, будто бы на бал. Груди, как головы, тело молоко, Глазом мерцальное, солнцем высоко, Бог святая троица в небо уколол. Стуки и шорохи кровью запиши, Там, где просторнее кукиши, кушай, Вот по этой лесенке девушкой спешил. Ты ли целуешься, комната пуста, Так ли сломались полные уста, Ноги были белые, по снегу устал. Все. 1925 год.